Восьмое. Работа с фактами. фейк news — Фальшивые новости – чрезвычайно многогранное понятие, сильно расширившееся по сравнению со своим изначальным значением. Массово распространяемая ложь. Но, конечно, фейк news не всегда ложь. Иногда это просто сообщение, которое не является новостью. Новость по своей природе ценна для общества. Именно ценные для общества актуальные сообщения позволяют гражданам делать выводы, принимать правильные решения, развивать экономику, культуру и выстраивать политические институты. Фейк-ньюс – все то, что не является новостью. В самом широком смысле это сообщение со сниженной ценностью для общества. Но видов таких сообщений много. Пассивно-агрессивная фраза учительницы «А голову ты дома не забыл?» тоже в каком-то смысле фейк-ньюс. Обращается к массовой аудитории класса, реагирует на информационный повод, забытый портфель, вызывает эмоции и абсолютно бессмысленно. Попробуем классифицировать фейк-ньюс, разделив их сначала на три условные группы – хорошие, нейтральные и плохие. Хорошие фейки Хорошие фейк-ньюс может написать любой человек. Непреднамеренная ошибка Журналист может заблуждаться или может быть введен в заблуждение информатором. Мы живем в мире, где нельзя проверить все факты, как ни старайся. От этого заметка более правдивой не станет, но и называть ее на этом основании фейк-ньюс язык не поворачивается. Сатира. Юмористические и сатирические проекты – фактически те же перформансы идеалистов, пытающиеся сделать из этого актуальное и иногда злое медиа. Информационное агентство «Интерсакс», например, публикует новости вроде «В Госдуме предложили платить зарплату мужчинам с 35 лет, женщинам с 30», и «Россия вступит в НАТО, а США станет членом Еврозес». Польза от сатиры очевидна. С помощью художественного приема доведения до абсурда она заставляет людей думать, прогнозировать развитие событий, по-новому взглянуть на расстановку сил в информационном поле. И, конечно, сатирические сайты, вроде популярного The Onion, очевидные фейкоделы, за что их недолюбливает платформа дистрибуции, вроде Facebook. Тенденциозная подборка. На любом журфаке учат правильному изложению фактов, представлению мнений всех сторон, взвешенной подачи. Студентов просят избегать тенденциозных подборок, зная, что это одна из самых распространенных ошибок и, конечно, показатель лени журналиста. Но, как художественный, публицистический прием, однобокие подборки трудно переоценить и легко поставить на пользу обществу. Когда необходимо привлечь внимание общества к важной проблеме, журналист может наплевать на взвешенный подход и оказаться прав. Валерий Панюшкин, спасший десятки, если не сотни детей своими колонками, Андрей Колесников, пишущий о Путине словами и мыслями Путина, Научные журналисты, которые не спрашивают мнение лжеучёных и богословов о научных открытиях, всё это примеры того, как тенденциозный отбор может оказаться полезен конечному потребителю. Нейтральные фейки. Нейтральные фейк-ньюс не ставят своей целью долгосрочной манипуляции общественным сознанием. Ошибки. Технические, смысловые, фактические ошибки, которые могли быть предотвращены, переводят заметку в разряд фейк-ньюс. Это касается как искажения фактов, так и сообщений, в которых все понятно, что ты придираешься. Причина такой строгости проста, подобные заметки не соответствуют требованиям качеству, предъявляемым обществом к сообщениям о важных событиях. Допущенная по невежеству или невнимательности ошибка способна породить множество невероятных слухов и долго жить в народной памяти. К счастью, крупные ошибки заставляют редакции реформировать свои процессы вычитки, нанимать корректора или улучшать схему выпуска. Инфошум. Сообщения с нулевой информационной ценностью, прикидывающиеся журналистскими материалами, тратят невыполнимое время жизни читателя или зрителя. Особого вреда от инфошума нет. Каждый любит проглядывать бесконечные заголовки вроде «Панда в бассейне покорила интернет» или «Собака месяц ждала хозяев узгоревшего в калифорнийском пожаре дома и дождалась». Но нет и пользы. Это аналог фастфуда, прикидывающегося здоровой пищей. Называть инфошум новостями не следует, так как выводов, даже минимальных, читатель из них сделать не сможет. Отдельный вид информационного шума – политический. Когда депутат или группа заинтересованных лиц хотят, чтобы о них вспомнили, они вносят сравнительно безумный законопроект и, посеяв подобным образом ветер, пожинают бурю в СМИ. Это уже более серьезное преступление против психического здоровья граждан, ведь ни их, ни журналистов никто не предупреждает о том, что процедура политического института запущена не всерьез. Такие фейки находятся на грани манипуляции общественным мнением. Обман или манипуляция. Самый плохой из нейтральных форматов, в использовании которого обычно виноват журналист, слишком некритично отнесшийся к ньюсмейкеру или слишком легко к фактуре. На эту тему есть прекрасный веб-комикс. Первое. Ученый заявляет, что у лабораторных крыс удалось разрушить 10% раковых клеток. А журналист пишет. Ученые вылечили рак. Второе. Ученый говорит, что рак не вылечили, но продвинулись к лечению в будущем. Журналист пишет. Ученые путешествуют во времени. Третье. Ученый посылает журналиста подальше. Газеты выходят с заголовком «Ученый изнасиловал журналиста». В большинстве случаев за манипулятивной новостью с привлекающим как можно больше кликов заголовком все-таки есть значимый информационный повод. Просто читателю придется быть или экспертом в области, или проделать массу работы, которую он делать не должен. Основная опасность здесь даже не в искажении данных, а в том, что постоянная манипуляция заголовками и изложением создает у читателя ощущение, будто окружающий мир прост, тот же рак можно вылечить содой А ракетостроением может заниматься любой фанат Илона Маска. Самые плохие фейки Простая ложь. Ложь ради лжи в фейк-ньюс почти не встречается, если только ньюсмейкер не патологический врун. Публикация ложных сообщений без особой на то причины – абсурд. Этим могут заниматься художники и идеалисты, а также ученые, которым интересно, как далеко разойдется новость о возвращении Плутону статуса планеты. Естественно, ложь обычно преследует какие-то цели, обычно деловые или политические. Ложь бывает выгодна политтехнологам, специалистам по всем видам отношений, общественным, корпоративным, с госорганами и инвесторами. Всему этому противостоит журналист, и только в самом простом случае он может понять, что его обманывают, используя стандартный арсенал факт-чекера – проверку фактов, цифр, цитат. Считается, что надо о каждом факте спрашивать себя – Действительно ли это имело место? На деле основные вопросы звучат иначе. Почему мой источник решил вынести это в публичное поле? Кому выгодна публикация? Почему все это происходит именно сейчас? Коммерческие фейки. Ложные сообщения, в которых не задействованы СМИ как таковые. Этот вид фейков особенно распространен на Западе, где системы автоматического размещения рекламы позволяют зарабатывать даже на сравнительно небольшом трафике. В результате создаются тысячи страниц, например, содержащих новости о звездах и упоминания маленьких городков. Затем поисковый и социальный трафик из локальных сообществ приносят рекламные деньги. Публикуется свежий фейк, и цикл повторяется. В России коммерческие фейки распространяются через обменные сети и через очень дешевые показы рекламы – выкуп остаточного инвентаря на сайтах. Воскресают мертвые, умирают и разбиваются живые – Смертельно, простудой, заболевают певцы. Схема точно такая же, только зачастую некритично мыслящих граждан не монетизируют рекламой, а перепродают сайтом, где нужно создать впечатление полезного трафика. Пропагандистские фейки. Это наиболее отвратительный вид фейков, так как он осознанно направлен против основной миссии СМИ – объективного информирования избирателей о происходящем в стране и мире. Нет ничего гаже, чем искажать информацию в угоду политическому заказу, формировать повестку по темнику, спущенному сверху, блокировать неугодные поводы, которые, как вы знаете, важны для общества. Именно смычка журналистов и властей на ниве оголтелой пропаганды уничтожила на корню российскую районную прессу, которая гораздо чаще пишет статьи для одного читателя, а не для района. Принцип ненадежного пиарщика. В 1961 году Уэйн Бут в книге «Риторика художественной литературы» (The Rhetoric of Fiction) впервые упомянул термин «ненадежный рассказчик». Речь шла о художественном приеме, с помощью которого автор может обмануть читателя. Главный герой может утаить часть фактов, исказить их, намеренно или случайно вводить в заблуждение читателей и всех остальных. Самые характерные примеры — фильм «Обычные подозреваемые» (The Usual Suspects) с Кевином Спейси. Роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экрайда» (The Murder of Roger Ackroyd) и игра «Биошок Infinite». Принцип ненадежного рассказчика распространяется и на окружающую нас реальность. Редко кто обладает всей полнотой знаний по нужному предмету. Зачастую даже первоисточник не может сказать ничего определенного. В арсенале журналиста ограниченный набор инструментов, позволяющих улучшить качество информации или хотя бы перепроверить все еще раз. Это и поиск другого источника, и комментарии, и многочисленные техники факт-чекинга, и, конечно, обращение к первоисточнику. Зачастую, впрочем, оказывается, что первоисточник тоже не владеет всей информацией, либо предоставляет ее в те каналы, которые доступны журналисту с опозданием. Прекрасный пример здесь – сообщение московского метрополитена в официальном телеграм-канале 25 мая 2017 года об остановке поездов на Каховской линии. Неизвестно, что произошло в тот день в пресс-службе, однако ее сообщения были настолько близки к концепции ненадежного рассказчика, что следовало бы ввести новое понятие – ненадежный пиарщик. Попробуйте с одного захода восстановить цепочку. Время, указанное после каждого сообщения – реальное время его отправки. Сообщения расположены в том порядке, в каком их отправляла пресс-служба. 23.18. Каховская линия. Движение на линии восстановлено и постепенно начинает входить в график. 3.52 утра. Каховская линия. Служба метро делает все возможное для скорейшего восстановления движения поездов на линии. 3.55 утра. Каховская линия. Нет движения поездов по всей линии. Причина – инцидент с пассажиром на станции Каширская. 4:02 часа минуты утра. 22.57 Каховская линия. Нет движения поездов по всей линии от Каховской до Каширской из-за инцидента с пассажиром. 4:03 часа минуты утра. Каховская линия. Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения поездов на линии. 4.17 утра. Каховская линия. Для проезда от станции Варшавская пользуйтесь наземным транспортом. До Каширской 607А до Каховской 6072 72 тб 4.25 утра. Каховская линия. Для проезда от Каховской до Каширской пользуйтесь Серпуховской-Тимирязевской линией или наземным транспортом. ТБ 60-72. 4.38 утра. Любой журналист легко представит ночную смену, срочную новость и опровергающие друг друга сообщения. Первое сообщение он может пропустить, подумав, что все закончилось еще вчера. Второе сообщение вызовет у него легкую панику. Если все закончилось вчера, то о чем это? Третье побудит его начать писать новость. Четвертое укажет на то, что пресс-служба все еще пишет из прошлого. Пятое даст надежду на то, что все закончилось, хотя на деле сообщение не говорит о восстановлении движения поездов, только о слаженной работе служб. Шестое и седьмое растянут работу над довольно простым инцидентом на драгоценные 15-20 минут. Конечно, метрополитен не враг журналиста. Подобные ошибки довольно редкое явление. Гораздо страшнее, когда первоисточник или авторитетный источник намеренно искажает или утаивает информацию можно выделить следующие формы искажения информации, с которыми встречается всякий журналист. Подача не того новостного повода Информационный повод, предлагаемый пресс-службой или другим заинтересованным источником, не обязательно совпадает с информационным поводом, интересным обществу или вашему СМИ. Когда известная сеть закусочных распространяет скандальную рекламу о новых бургерах, поводом для обсуждения может стать не сам бургер, их ассортимент меняется каждые несколько недель, Общественно-политическому изданию будет интересно обсудить само размытие границ допустимого в рекламе, деловому, возможные юридические и экономические последствия, маркетинговому, построение рекламной кампании и ее реальные результаты. Для сети бургерных это просто повод напомнить о себе, приобрести рекламное место, не платя денег. Подача не того новостного повода, не криминал. Иногда это просто обозначение того, о чем корпорация готова говорить. Представьте, что пресс-релиз сообщает о запуске в Финляндии сервиса такси под новым брендом. Эта новость может быть интересна читателям, но если журналист догадается задать дополнительные вопросы, то выяснит, что новый бренд может использоваться не только в Финляндии. А если хорошо поищет и опросит источники, то обнаружит, что этот бренд – адаптация к новым рынкам вообще, и речь может идти о новой международной стратегии. Естественно, что представители компании не всегда могут свободно раскрывать планы на будущее и приоткрывают это будущее маленькими кусочками. Задача журналиста – не получить новостной повод, который просто приемлем для его аудитории, этим занимаются пиарщики, а силой своей осведомленности преобразовать этот повод в нечто большее и более волнующее. Если он этим не займется, то останется прокладкой между пиарщиком и аудиторией. Утаивание информации. Для общества детали иногда важнее общих заявлений. Зачастую именно детали newsmaker не торопится сообщать по тем или иным причинам. В мае 2017 года в инфраструктуре крупного российского сотового оператора произошла авария. Миллионы абонентов оператора на день остались без связи. Абоненты других операторов также не могли до них дозвониться и заподозрили, что их телефоны тоже не работают. Информация о сбоях и их исправлении просачивалась очень неохотно. Когда все заработало, потребность в информации изменилась, абоненты ждали деталей о компенсации. К сожалению, подробности о компенсации выложили только на сайт для прессы, а многие затронутые аварии абоненты не получили соответствующие СМС. Таким образом, оператор пытался коммуницировать факт выдачи компенсаций, но не сделал общедоступной информацию об их конкретном размере. Весьма небольшом, как выяснили газеты, добравшаяся до пресс-релиза. Как писал Андрей Колесников по совершенно другому поводу, цифр на этом совещании еще не звучало, а ведь это было самое интересное. Бывает утаивание информации без утаивания. Журналисты часто идут по пути наименьшего сопротивления и довольствуются тем, что содержится в пресс-релизе. Надо быть достаточно упертым, чтобы заглянуть и в скучные финансовые отчеты, и в сообщения для инвесторов, и в юридические документы. Ни то, ни другое, ни третье не гарантирует хороший информационный повод. Но и то, и другое, и третье могут содержать голые факты, а не точку зрения компании. Помните, вы создаете историю, а не пересказываете то, что вам скормила служба по связям с общественностью. Это, естественно, касается не только корпоративных поводов. Если в Думу внесли законопроект, спикер парламента уже его поддержал, эксперты высказались по этому поводу, а коллеги написали новости, Так вот, если это все произошло, вы все равно должны прочесть документ самостоятельно. Только исходник может породить правильные вопросы. И только правильные вопросы порождают неудобные ответы. Искажение информации В сериале «Сюц» второстепенный герой говорит своей начальнице «Я обманул тебя, но в деловых целях. Я никогда бы не солгал тебе, как мужчина женщине». Но ложь, конечно, всегда остается ложью. Если вам дали не те цифры, округлили в свою пользу, не дали полный список рынков или дали комментарий, зная, что данные в нем ошибочны, это искажение информации. Это не ошибка, не опечатка, это вранье вам и вашей аудитории. Пиар-специалисты крупных компаний и организаций редко прибегают к прямой лжи, поэтому факты всегда всплывают в самый неподходящий момент. Всегда остается риск недопонимания, ошибки, введения в заблуждение. Журналисту следует знать несколько вещей. Опасайтесь слов «ты сам понимаешь» или цепочек примеров, которые подталкивают вас сделать вывод за спикера. Вполне возможно, что спикеру нужно переложить на вас ответственность за сделанные выводы. Если вы общаетесь с младшим специалистом или стажером, правильно оцените величину ее или его компетентности. Именно неопытные сотрудники могут сказать вам то, что вы хотите услышать, не имея ни нужной информации, ни компетенций. Если ненадежный пиарщик превращается в уходящего от ответа пиарщика, и вы видите, что от него ничего не добиться, облегчите ему ношу, попросите рассказать то, что знает он, и указать на тех, кто знает больше. Поверьте, люди гораздо охотнее сдают источники, чем берут на себя ответственность за раскрытие информации. Выводы. Никогда не считайте свой источник надежным, особенно если у него по должности существует собственный интерес. Предполагайте, что ваш источник может ошибаться. Работая с пресс-службами, разделяйте их сообщения и вашу работу. Если их задача – раскрыть необходимый минимум информации о происшествии, ваша – сообщить и увеличить полезную нагрузку текста. Эти цели не противоположны, но и далеко не всегда совпадают. Похожего правила следует придерживаться и при общении с чиновниками, с тем лишь отличием, что они по должности не могут давать сколько-либо эмоциональных оценок. Они властные функции и подчиняются должностным инструкциям, а не идеалам просвещения населения. Ни один чиновник не может отвечать за все государство в целом, потому что нет ни одного человека в мире, который компетентно разбирался бы во всех интересах государства. Общение с чиновниками не может породить реальную историю, вам необходима ее человеческая часть, обычно связанная с недостатками того или иного решения, с интересами разных сторон, с экономической и политической заинтересованностью организаций. Помните, что на этом пути вам будут лгать, от вас будут скрывать информацию, вам будут подсовывать не то, что вы просите. Сохраните рассудок, относясь к источникам, как к поставщикам полуфабрикатов, а не готовой продукции. Правда. Журналист должен отвечать за свои слова. Недопустимо вводить читателя в заблуждение. Например, в конце февраля, начале марта 2018 года «Вечерняя Москва» опубликовала статью о дефиците мест в школах. Заголовок при этом поставили. «Мест за партами хватит для всех». Это прямой обман читателя. Так быть не должно. С другой стороны, журналист бывает властен только над текстом. Заголовок часто проходит через несколько начальников, каждый из которых заинтересован в совершенно определенной повестке. Так, например, произошло с текстом Михаила Карпова, посвященным еврейским погромам. Лента.ру осенью 2017 года поставила одновременно заголовок «Нашинковали» и «Несмываемое пятно на своей репутации». То, что ответственность за контент несет, согласно закону о СМИ, главный редактор, в данном случае вряд ли утешит автора, которому всю жизнь придется объяснять, что это было не его решение. Отдельный важный аспект сообщения правды – мера редактуры. В той же ленте «Ру» в 2018 году вышел большой материал, посвященный 14-летию событий в Беслане. Автор сняла подпись под материалом и разорвала дальнейшее сотрудничество с изданием не из-за того, что статью извратили. Просто изначально она была почти в три раза больше. Ожидалось, что ее разобьют на несколько частей, но вместо этого сильно сократили. Для повода, где важны мелочи, детали, эмоции героев, Такая редактура недопустима или должна сопровождаться хоть каким-то объяснением. В данном случае снятие подписи правильный, а главное, законный способ протеста, закрепленный за журналистом в законе о СМИ, статья 47, параграфы 10-11. Лирическое отступление. Говорят, что телеграфный столб – это хорошо отредактированная сосна. В этой шутке есть здравое зерно. Умело сокращенный материал читается совершенно иначе и непредставим в ином виде. При этом оригинал может быть написан и лучше, и талантливее. Тему редактирования сокращением часто опускают при обсуждении фальшивых новостей, методов пропаганды и прочего. И совершенно зря. Это очень мощный инструмент изменения смыслов. Это может прозвучать наивно, но даже если журналист готов соврать, исказить правду или просто схалтурить, ему запрещает это делать закон о СМИ. В частности, согласно статье 49, он обязан проверять достоверность сообщаемой ему информации, а также отказаться выполнять противозаконные распоряжения редактора. Другими словами, журналисту законом предписано быть въедливым, смелым и принципиальным. Неудивительно, что они так много пьют, мало спят и плохо концентрируются.